Вячик рассмеялся. «Не все так серьезно, Николай Михайлович. Ким — это древнее корейское имя, а мой отец был корейцем. Впрочем, я никогда его не видел. Мать с ним работала на плантациях лука в Николаевской области. Она украинка. Рано умерла. Так что я дитя корейско-украинской дружбы». «А как было дальше?» поинтересовался Николай Михайлович. «Скитался по добрым людям, поступил в техникум, бедовал, служил в армии, потом прорвался в нефтяной институт, кое-как закончил. И теперь вот все это!» — развела руками мапа, указывая на окружающее благолепие. «Да вы герой!» «Нет, мне повезло!» Студенческий товарищ неожиданно оказался олигархом. «Имя не назову. Ему нужны верные помощники. Наша фирма перегоняет его нефть. Непростая эта штука — гнать нефть на запад. Квоты, трубы. Ведь труба — это вроде железной дороги. За место в вагоне мы должны платить. Вот и тут платят. В общем...» «Новый русский», — сказала, не думая ничего худого Мася, но ответный смех застолья прозвучал, как скрежет. «Словом, я не тот Ким», — улыбнулся Вячик, — «не западный, а восточный». «Восточный интернационал молодежи», — опять недобро пошутила Мася, а Мапа одернула ее. «Что-то ты у нас сегодня разгулялась». «Так ведь гуляем...» Рассмеялся Вячик и похлопал Масю по плечу. «Шути, Маша, шути, пока шутится!» Глава четвертая А потом они срочно переезжали на новую квартиру в самом центре, совсем рядом с Кремлем, и Мася переводилась в новую школу. А уже только этого с головой хватит, чтобы многое забыть. Что-то без сожаления а что-то и с горькой памятью. Ведь человек как устроит. Ходит многие годы одной и той же дорогой в школу, магазин, на работу. И привыкает совершенно ко всему. Вот здесь и летом, и весной вечная лужа от каких-то неполадок в трубах. А зимой тут лед, надо снижать скорость, передвигаться поосторожнее. Вот здесь почему-то ямка в асфальтовом тротуаре. И нездешние люди, привыкшие ходить, задрав голову, часто падают, громко ругаются и говорят, что кто-то даже ломал здесь ноги, но ничего не происходит. Летят годы, а яму так и некому заделать. И все при этом молчат. То ли лень пожаловаться в ЖЭК, то ли не звонят, потому что эта яма не их личная. Вот так люди пообвыкают, притираются к окружающей обстановке, приспосабливаются к ней. Но когда приходит пора расстаться со своим обшарпанным подъездом, выщербленными ступеньками лестниц, будто их обкусал невиданный зверь-бетоноед, с почтовыми ящиками, покореженными и обожженными малолетними нарушителями покоя, никто не сожалеет об этих противных, ведь по разумению это, и все же привычных деталей. Он рад их забыть в один миг и забывает. И начинает привыкать к другим тротуарам, подъездам, лестницам. А если они просто шикарные? Даже в подъезде огромные кафельные плиты, переговорные устройства с консьержкой. Вот чудесное новое словечко. Бесшумные иностранные лифты, а сама квартира. Просто чудо! Огромный холл. Не комната, а зал. Потом гостиная сказочных размеров. Комната справа — это кабинет. Дальше спальня. С другой стороны от гостиной чудесная светлая комнатка с фонарем. Там появляется удобный стол для масси. И когда сидишь, такое ощущение, что ты плывешь в воздухе. Ведь и впереди, из обоих боков, небо, свободное пространство, где ничего нет, и только верхушки нескольких взрослых елей до да стволы немногих, но высоких берез».